Глава тринадцатая. Как и в прошлый раз, тоннель уходил вперед, словно бесконечный лабиринт. За их спинами стебли смыкались почти сразу, поэтому рэстлин старался держаться как можно ближе к девушке. Иначе, вероятно, он бы остался среди стеблей, скрученный и сплетенный. Кира ускорила шаг, и теперь они оба почти бежали. Девушка то и дело заглядывала в кулачок и нервно кусала губы. Семена продолжали тускнеть и покрываться чернотой. Они вошли в тоннель примерно в том же месте, где Кира оказалась в прошлый раз. Оставалось надеяться, что тоннель быстро приведет их к полузатопленной площадке. Сад, словно чувствуя беспокойство Киры, буквально подталкивал их в спины своими стеблями. Райст с тревогой смотрел на угрожающие отростки, особенно ему не нравились шипы, которые царапали одежду. Несколько раз ему пришлось защищать девушку от попыток одного из самых агрессивных шипастых стеблей. перегородив путь к нимфе, дракон получил удар по руке. Кожу обожгло, на рукаве остался красный след, но Райст лишь поморщился, снова убедившись, что сад не так дружелюбен, как хотелось бы его маленькой нимфе. Однако девушка ничего не заметила. Она была слишком сосредоточена на своей цели. Оказавшись на круглой площадке, окруженной сплетенными ветвями, Кира почувствовала облегчение. Ботинки сразу же намокли, и ноги снова погрузились в грязь по щиколотку. — Это здесь? — оглядываясь, спросил Растлин. Нимфа кивнула в ответ, снова раскрыла ладонь, раздумывая, что делать дальше. Семена едва мерцали. Их нужно посадить. Кира суетливо переминалась с ноги на ногу, сажать семечки в мотную жижу казалось ужасным преступлением. Но что-то подсказывало, что именно здесь раньше и была поляна с цветами. Здесь им самое место. «Прямо в грязи?» — удивился дракон, оглядывая пространство. «Мне кажется, тут их разве что утопить можно». Кера понимала, что дракон прав, но взгляд на ладонь вымел из головы все предположения. Одно из семян стало полностью черным и прекратило мерцать. Остальные близились к тому же. «Давай попробуем сделать ямку». Отчаянно предложила девушка. Она вышла на середину поляны, отмечая, что и здесь глубина не меньше. «Боюсь, это будет проблематично», — с сомнением изрек дракон. Но нимфа уже подобрала подол платья, как могла, и опустилась на одно колено. А после свободной рукой принялась разгребать жижу. Впрочем, это не сильно помогло. рэст опустился с ней рядом. Активно работая руками, им вдвоем удалось сделать какое-то подобие лунки. Под водой все же была жидкая земля, но и она держаться не хотела. — Погоди-ка, — велел Райст. Обратиться в дракона целиком здесь он не мог. Слишком велик был размером, а купол слишком низок. Но на частичный оборот дракона хватило. Склонившись, он выдохнул струю раскаленного воздуха, опаляя края лунки, чтобы те хоть немного подсохли. Вышло не слишком удачно, а в груди мужчины теперь нестерпимо жгло, Но так у Киры появился хоть какой-то шанс посадить семена. Уже второе семечко стало полностью черным. Прежде чем опустить их в лунку, нимфа прижала их в кулаке к груди, крепко зажмурилась, упрашивая всю доступную ей магию, чтобы все получилось. И уже после опустила семена в лунку. Те быстро скрылись в проступающей наружу влаге. Волна шелеста прошла по окружавшей их зеленой стене и стихла. Время словно остановилось. Тишина повисла в воздухе. Не слышно стало ни стрёкота, ни клёкота, ни единого шороха листвы. Не отрывая взгляда, кира смотрела на то, как вырытое под семенами местечко скрывается под слоем грязной жижи. Внутренний голос подсказывал, что это неправильно, не должно так быть. Семечки нужно сажать в плодородную, добротную землю, а не в эту гниль. Они обменялись с райстом взглядами. Дракон едва не вздрогнул, увидев, сколько плещется отчаяния в изумрудной зелени глаз его супруги. «Все получится», — подбодрил он девушку. Кира лишь кивнула в ответ, ожидая хоть какой-то реакции отсада, но все кругом замерло вместе с ней. Она застыла, во все глаза глядя на то место, где мигом раньше лежали семечки. «Что-то должно произойти, она точно знала!» Время шло, и с каждой минутой Кира все больше ощущала нарастающее беспокойство. «Может, стоит дать им больше времени? Вернемся завтра?» обеспокоенно предложил дракон. Ему не нравилось скорбное выражение на лице нимфы и лихорадочный румянец на ее щеках. Ее волнение и тревога невольно передавались ему. Зверь в его душе недовольно ворчал, впрочем, Кира лишь покачала головой. «Должно же что-то произойти!» «Не просто так внутреннее чутье гнало ее сюда, словно тысячи чертей!» Рейсплин терпеливо ждал, искоса поглядывая на притихшее растение. В отличие от Киры, его чутье подсказывало, что здесь явно что-то не так. Впрочем, им обоим не пришлось долго ждать. Сперва на поверхности грязной жижи вылупился пузырек воздуха. За ним еще парочка. «И все рядом!» похоже на то, как Кира сложила семена в ломку. Спустя некоторое время из земли показалась изогнутая верхушка молодого побега. Сияя от радости, Кира взглянула на Райста, готовая захлопать в ладоши от восторга. Лишь усилием воли удалось сдержать этот истинно детский порыв. Проросли! Семена волшебного цветка дали ростки! Ньюфа не решилась прикоснуться к ним. Они казались слишком нежными и хрупкими. К тому же они продолжали расти. Не прошло и тридцати секунд, как над поверхностью жидкости возвысились четыре зеленых ростка с закрученными листьями и плотно закрытым цветком на вершине. Стебель начал утолщаться, пока не стал толщиной с два пальца. «У тебя получилось», — довольно отметил Райстлин. Он протянул руку и потрепал девушку по макушке. «У нас получилось», — поправила его Кера, почти смеясь. Рейст улыбнулся. Пожалуй, он даже испытал что-то вроде гордости за нее. Еще бы. Не кто-то, а его истинная смогла пробудить семена волшебных цветов. Пусть она и прячется под чужой личиной, но зверя не обманешь. А тому на телесную оболочку, в общем-то, плевать. Зверю дракона важно содержание, душа. И притяжение, что испытывал и он сам, и его зверь было самым настоящим. Конечно, эти семена могли оказаться и чем-то другим, но дракон все же надеялся на то, что Карис умеет возродить сад, вернуть ему былое величие. И когда волшебные цветы дадут первые лепестки, он знал, на что их потратить. Райс так сосредоточился на выражении восторга в глазах супруги, что не заметил, как переменилось настроение у окружавших их зарослей. Кера тем временем примирялась, что можно сделать, чтобы все же разгрести эту чертову жижу. Уверенность в том, что так им будет сложно расти и развиваться, никуда не ушла. Тем более тогда, в видении об этом месте, цветы росли на самой обычной зеленой полянке. «Кере!» Дракон вдруг дернул ее к себе в сторону отростков. Девушка распростерлась в грязной воде. Она уже подняла на райсто возмущенный взгляд, но тут же переменилась. Теперь на ее лице отразился страх. рэст накрыл ее собой, навалившись почти всей тяжестью своего тела. Впрочем, стоило лишь сказать ему спасибо, даже несмотря на то, что грязь залилась в вырез платья и намочила волосы. Только вот огромные стебли, которые пытались дотянуться до них с купольного потолка, чтобы силой хлестнуть, выглядели куда как более угрожающе, чем вымоченное платье. Их было больше десятка все толщиной с руку самой Киры. Они угрожающе избивались, точно одуревшие змеи, размахивали, пытаясь достать, и лишь чудом не дотягивались. — Что-то мне подсказывает, что твоему садику пришлись наши действия не по нраву, — прошипел дракон, перенося вес на руки. Кира все еще оставалась под ним, но теперь не была придавлена. По стенам зеленой изгороди тоже пошла рябь. Прямо напротив них стебель принялся расти и утолщаться на глазах, оплетаемой более мелкими и шипастыми. — Нужно выбираться, — заключил Райст. Он уже готовился перевоплотиться, но его дернуло за ноги и потащило назад, окуная лицом в жижу. В тот же миг в сторону Киры устремилось несколько побегов с потолка и тот самый, что рос из стены. Девушка вскрикнула, когда лозы опутали ее запястья. Попыталась отодрать их, но шипы лишь сильнее впились в кожу. «Прекрати!» – кричала она, обращаясь к саду. «Почему он так себя вел?» Ее потащило прочь, в другую сторону от Райстлена. Дракуна и вовсе уже спеленала по рукам и ногам. Он частично трансформировался и теперь рвал путы когтями, пытаясь прорваться к кире. Но растений было слишком много. Десятки стеблей стали сотнями. Их обоих подтащило ближе к стенам по разные стороны от затопленной поляны. Кира отчаянно закричала, когда один из стеблей купола потянулся к едва взошедшим цветам. И лишь в последний миг заметила, что зеленые бутоны цветов начинают распускаться. Только вместо ожидаемых золотистых лепестков внутри оказались полные тьмы соцветия. Словно сочащиеся ядом, они начали набухать, выделяя черную жижу, похожую на мазут. Побеги купола пытались пробиться к росткам, но их словно что-то обжигало. Когда один из побегов касался бутона, чернота распространялась по зелени, словно кислота, и начинала поедать стебли. Капли черной слизи срывались и вниз, на поверхность мутной воды, растекались, растягивались, заполняя пространство. Кира перестала сопротивляться. — Я поняла, поняла! — зашептала она суетливо. — Прости, я не знала! — Думала, успею спасти. Сад словно только этого и ждал. Тотчас отпустил ее руки, раскрыл арку прохода. «Райстлин!» — позвала девушка. «Не сопротивляйся, он пытается спасти нас!» Дракон оторвался от сражения с ростками и вперил в девушку недоуменный взгляд. Он уже пытался совершить полную трансформацию, но, объятый путами, попросту не мог этого сделать. Видимо, те полнелись какой-то магией, блокирующей оборот вокруг уже валялась целая гора оборванных стеблей и изгород и сам дракон выглядели сильно потрепанными но поняв что лозы больше не держат его супругу, супругурайс совершив над собой явные усилие прекратил сопротивление освободи его произнесла кира прикоснувшись к зеленым побегам и сад подчинился правда не упустил возможности напоследок толкнуть дракона так что тот едва не упал лицом в жижу пламя репков — рычал под нос Райстлин. — С ростками что-то не так. Обойдя поляну, она подошла к супругу и указала в центр площадки. Позади них снова открылся тоннель. Кира бросила взгляд через плечо в открывшийся проход. Посмотрела на Райстлина. — Мы не можем вот так уйти, — подытожила нимфа, качая головой. — Разве я предлагал? Дракон злоухмыльнулся, оглядывая происходящее. Чернота разливалась на поверхности жижи стремительно. Цветы буквально истекали ядом, а стебли не могли с ней ничего сделать. Отчаяние осады Кира ощущала кожей, в душе металась паника. Девушка лихорадочно пыталась сообразить, как остановить все это, как застопорить. «Ты должен перевоплотиться», — заявила решительно. Дракон посмотрел на нее, прищурившись. В глазах блеснуло злое веселье. «Думаешь, твоему садику это понравится? Я же раскурочу здесь все вокруг». «Нужно освободить место», — кира провела ладонью по спутанным лозам. Сад едва дрогнул в ответ ее касанием и принялся отступать. «Дорогая, ты удивляешь меня все больше», — проговорил Райстлин. «И что ты хочешь, чтобы я сделал после оборота?» «Выжги поляну», — решительно заявила нимфа. Окружавшие их растения, едва начавшие отступать, вмиг потянулись обратно. Еще и прильнули к ногам девушки. Только поляну. Теперь Кира обращалась к самому растению. Скажи ей, кто пару месяцев назад, что она будет вести беседы с цветами на полном серьезе, она бы сама покрутила пальцем овеска. А теперь, пожалуйста. Иначе мы не сможем остановить эту заразу. Продолжила она увещевать сад. «Я постараюсь не задеть лишнего», — вмешался Рыст. «Ну же. Чернота уже подступала к тому месту, где они оба стояли, ведь проход за их спинами схлопнулся. Два долгих мгновения растение пребывало в раздумьях. Кира даже испугалась, что оно и вовсе больше не ответит. Но тут лозы снова принялись расплетаться, освобождая место на краю поляны. Много времени это не заняло. Купол тоже разомкнулся, открывая вид на голубое небо. Рейслин отошел от Киры, на ходу укутываясь алой дымкой. И уже пару мгновений спустя на месте человека стоял дракон. Ему пришлось припасть к земле и прижать к спине крылья, чтобы не пораниться самому и не навредить растениям. — Отойди за меня, — велел дракон прямо девушке в мысли. Интерные глаза не сводились с нее взора. И лишь когда Кира оказалась позади, Рейст повернул морду к поляне. Та уже почти целиком была залита чернотой. Благо, что они двое теперь стояли на суше. Набрав в легкие побольше воздуха, дракон медленно выдохнул его, направив струю пламени на жижу. Поляну окутал едкий, вонючий пар. Он принялся расползаться по низу, но тут разомкнулся купол, и клубы устремились вверх. Рейст усилил напор, выжигая жижу до самой земли. Вместе с ней испарялась и чернота. В раскаленном воздухе и запеленной огня было не видно, что происходит с бутонами. Кира нервно переминалась с ноги на ногу и трепала пальцами подол вымазанного в грязи платья. Дракон укрыл ее крылом, но она все равно пыталась выглянуть и посмотреть на происходящее. Жар припекал лицо, но это было терпимо. «Ну что там?» – не утерпела девушка. Лозы по всему периметру поляны почернели, но держались крепкой стеной. рэст погасил пламя, опустил крыло, и они оба всклинули на поляну. От мутной жижи не осталось и следа. Земля просохла и обгорела, встала черной потрескавшейся коркой. Последние клубы пары рассеивались, уходя в небо. Кира потянулась вперед, выглядываясь в центр, туда, где были посажены ростки. не может быть Услышала Кира в мыслях голос дракона, и девушка была полностью согласна с ним. Удивление, досада, даже злость — все это смешалось в груди и осело неприятной тяжестью. Ростки в центре поляны почернели, но остались на своем месте. Их бутоны закрылись и больше не истекали черной слизью, но что-то подсказывало нимфе, что это ненадолго. кир выбралась из-под райста и осторожно ступила на поляну. — Как они могли уцелеть? — заторможенно высказала кира собственные мысли. — Не представляю. Драконье пламя — это истинный огонь, всепоглощающий, — пояснил Райст. Он не спешил возвращать себе человеческий облик, готовый в любой момент схватить упрямую девчонку и вылететь через открытый свод купола. — Осторожнее, — шепнул он напоследок в мысли киры До бутонов оставалось всего пара шагов, когда один из них дрогнул. — Керы? Обеспокоенно позвал ее Рейст, но Кира не обратила внимания. Первая капля черноты сорвалась с закрытых лепестков. За ней еще одна. «Их нужно вытащить из земли», — озвучила нимфа. Странно, но она будто бы совершенно точно знала, что и как делать в этом месте. «Не самая здравая мысль», — обеспокоенно прорычал дракон. «Вспомни, что было с теми ветками, что пытались их тронуть». «Знаю», — кивнула Кира. Она не могла оторвать взгляды от этих цветов. Они все уже снова истекали черной гнилью. Почему они пропитались ей? Откуда она взялась? И можно ли излечить их? Слишком много вопросов, а времени слишком мало. Если они снова заполнят это место своими соками, это может погубить весь сад. Кера буквально кожей ощущала его боль. От пламени, которым раст пытался выжечь ростки от черноты, которые сочились бутоны, та впитывалась в землю и отравляла ее. Кера шагнула вперед. «Крета!» — позвал дракон, преграждая ей путь собственной мордой. «Других вариантов нет. Я должна вырвать их!» — решительно заявила девушка, касаясь ладонью его чешуи. «Все будет нормально». «Мне не нравится эта идея». «Придется довериться». Что-то в ее взгляде и уверенном голосе заставило Райста отступить. Да и зверь чуял в воздухе какую-то странную магию. Она шла из земли, от окружавших их растений, но еще больше от его собственной супруги. Точно она была чистейшим концентратом местной энергии. Ни разу прежде он не замечал за ней такого, но лишь благодаря этому оставалось надеяться, что у кари получится осуществить задуманное. Кира, обойдя дракона, приблизилась к одному из ростков. Растение раскрыло свои черные лепестки и повернулось к ней, словно желая рассмотреть ее. «Простите меня». На глазах нимфы выступили слезы. Она ухватила стебель. Ладонь тотчас обожгло, но она терпела, кусая губы. Если хотя бы пикнет, раис точно утащит ее и больше не даст вернуться. Но Кире было важно спасти сад, спасти это место. Растение в ее руке начало извиваться. Оно было покрыто черной слизью и было скользким, но Кира держала его крепко. Цветок сопротивлялся, но она смогла вытащить его из земли. Удивительно, как сильно разрослись его корни. Они представляли собой целое сплетение тонких отростков длиной около полуметра. Но как только они были оторваны от земли, они начали съеживаться и увядать. Только когда они полностью зачахли, Кера положила цветок на землю и взялась за следующий. Ее мутило от боли и обиды. Она ощущала сопротивление бутонов, их возмущение и непонимание, ведь она сама посадила семена. Мелькнула мысль, что она поступает как настоящая убийца. Второй бутон оказал большее сопротивление. Он принялся выделять свой яд с удвоенной силой. Все кисти рук нимфы по самые запястья оказались погруженными в эту субстанцию. Жгло не хуже какой-нибудь кислоты. Перед глазами у девушки уже начали расходиться яркие круги, но она чувствовала, как цветок медленно выходит из земли. Только это всего лишь второй. А оставалось еще три. Как она справится с ними? Особенно, когда чернота уже разливается по земле. Скоро начнет жечь и ноги, но тут она почувствовала теплые ладони на своих плечах. Райст наблюдал за ней едва ли не с раскрытым ртом. Его хрупкая, изнеженная супруга, не державшая в своих руках ничего тяжелее гребня, почти по локти залезла в ядовитую черную дрянь и пытается выкорчивать проклятые цветы. Скажи ему, кто пару месяцев назад, что он увидит это своими глазами, Райст рассмеялся бы ему в лицо, а теперь... Теперь он ощущал во всей красе ее боль и отчаяние, ее горечь. Казалось, нимфа винила себя в происходящем, ей было жаль цветы, но еще больше сад. И все это на фоне собственного осознания, что нибудь будь она его истинной, то он бы не сумел коснуться этих чувств. По этой же причине Райстлин не стал противиться своему внутреннему порыву, отдал волю голосу зверя, который звучал сейчас так громко, а ведь Райст уже принял человеческий облик. Зверь в его душе буквально кричал о том, что нужно помочь их маленькой, но такой сильной девочке, и человек с этим был полностью согласен. Положив ладони на ее плечи, Райст прикрыл глаза. Зверь потянулся, сосредоточив мягкое тепло в ладонях, не обжигающее, но согревающее само естество. Только с истинной парой дракон мог поделиться огнем своей души. Кира ощутила прилив сил, перед глазами немного прояснилось Боль хоть и осталась, ничуть не угаснув, терпеть ее стало легче. Второй росток оказался вытянутым из земли. Кира дождалась, пока и его корни исплеют, и положила его рядом с первым. Дальше нужно было решиться шагнуть в черную лужу, но девушка уже знала, какую боль это принесет, и была готова. Только вот Райсту за ней нельзя. Ее магия защищает ее, но если яд коснется дракона... Затрещали обугленные ветви вокруг поляны, ломаясь под натиском зелени. Сад тоже хотел помочь. лозы росли стремительно, словно отзываясь на мысли Киры. Они выстелились перед ней и Райстленом, оставаясь над землей и не касаясь ее. Что-то вроде моста. Спасибо. Благодарно шепнула девушка, ступая на ветве. Дракон последовал за ней. Еще один росток оказался на земле. За ним следующий. Как вытаскивала из земли последней, Кира уже и сама не понимала. Мир вокруг скрылся за туманной пеленой боли отчаяния. Рестлин сжимал зубы до того, что сводила скулы. Он в полной мере ощущал ее боль, но не вмешивался. Знал, что если сейчас помешает ей, если унесет из этого места, нимфа не простит. Она должна завершить свое дело. Когда на земле лег последний мертвый цветок, Кира упала на колени рядом с ним. По щекам девушки текли слезы, ее сердце разбилось в дребезги. Крета рэстлин сперва отпустивший ее, снова обнял. «Это все моя вина!» — шептала девушка сквозь слезы. Она сгребла цветы в охапку и прижала их к груди. «Я все сделала неправильно!» «Ты не могла знать. Никто не знает, как правильно!» рэст пытался успокоить ее. Гладил по спине, по волосам, вытирал слезы. Но Кира слишком глубоко ушла в свое горе. Плеча дракона коснулась лоза привлекая внимание. Он обернулся. Сад пытался указать на оставшийся яд. Понимая, что от него хотя дракон через силу оторвался от нимфы. Необходимо как можно скорее завершить здесь все дела и вернуться домой. Перевоплощение не заняло много времени. Лоза прикрыли девушку от жара, и дракону в два счета выжег яд. А после, снова вернув человеческий облик, подхватил на руки нимфу, которая все еще боюкала мертвые цветы и вышел в раскрывшийся перед ним тоннель.